Глава двадцать шестая. «Маг». Слух, словно неверя, произносит генерал. То есть жрецы все-таки были магами. Отрицательно покачала головой. Как бы ни хотелось генералу в это верить, но нет. Нет, мы не маги. Все жрецы были вполне обычными людьми до принятия силы. Но как тогда ты? А я маг. С рождения. но меня всё равно выбрал исток для принятия силы жрица. Я первый уже последний маг за историю культа, который стал жрецом». «Я полагал, ваш культ против магов и магии. Что-то там про то, что магия выворачивает естественные энергии и природу. Как так вышло?» Пожала плечами. Все тоже удивились и долго не могли поверить, когда выбор пал на меня. Я вообще пошла туда со всеми в пещеру на церемонии просто за компанию. Всё-таки тоже послушница. Но все же магическая сила и сила истока действительно между собой плохо сочетаются. Я стала самой слабой жрицей не только в нашем потоке, но и, и опять-таки за всю историю. Ни разу так и не сумела перевоплотиться. Соул о чем-то думает. Какой у тебя коэффициент магического потенциала? Округлила глаза. Что-что? Ты вообще не понимаешь, о чем я? Совершенно. Ты много знаешь заклинаний. Ну, я могу зажечь лучину, но ну и вот. Выставила перед генералом руку, все пальцы, кроме среднего, согнула, и вот на нём зажгла магический огонёк. «Вообще, я на любом пальце могу так сделать, но тот что-то навеяло. Рискую, конечно, как всегда. ох как соул брови умеет выгибать!» Неожиданно он своим пальцем потушил огонёк на моём. «Это что такое?» Генерал кивает на фигуру из моих пальцев. «Ну, что вы просили?» Заклинание показала Спрятала палец в кулачок, А то еще Саул оторвет с горяча. Я не понимаю. В тебе столько противоречия и несочетаемого. Пугливая, дерзкая, маг и жрица. Наглая, скромная. Вроде бы достаточно умная и вдруг. На этом моменте речи генерала, несмотря на всю серьезность ситуации, невольно фыркнула. Мне и самой такое непросто. Ты ведь получила хорошее образование. Бывшая жрица. Почему иногда ведешь себя как босячка? Образование у меня, конечно, хорошее. Но вот все остальное... Никто же не знал, что меня выберет исток. Росла без родительского присмотра, сиротами при храме. Дети там у нас всех сословий были. Бывало, и вовсе сбегали по несколько месяцев шастой по горам, лесам, деревням. Побирались, охотились, если кто давал задания, подрабатывали. Иногда даже воровали. Фрукты и овощи в садах. Обычно делали это все в теплое время, к холодам возвращались. Нас никто особо не искал, знали, что нагуляемся и вернемся. Так что служение, храма и учебы отнимали отнюдь не все мое внимание и время. «С этим ясно. Впредь, если даже без зажигания свечи с пламенем правды ты будешь умалчивать от меня подобную информацию, тебе же хуже. Итак, кто из твоих родителей, Мак?» «Мама». На мгновение задумавшись, ответила я. «О, опять Соул это делает. Как он так броев выгибает? Я так ни за что не смогу». «Почему ты задумалась над ответом?» «Вам показалось?» Соул прищурился и... «Ты свободна, уходи». Недоверчиво смотрю на генерала. «Что, правда?» «Абсолютное. Вперед!» Медленно отступаю, неотрывно глядя на Соула. Сейчас возьмет да и догонит. Ухожу. Отступаю еще и еще, потом разворачиваюсь и бегу. С минуты бегу в одну сторону, никто не нагоняет, потом разворачиваюсь и бегу обратно, останавливаясь возле генерала. Я... уточнить. В чем подвох? сол взглянул на меня снисходительно. Стоит такой важный, сложив руки назад. Твоя цель выжить? Да. Ты её не достигнешь. Ты умрёшь и думай довольно скоро. Почему это? За тобой ведётся охота. Кто, охотник вы? Нет, те монстры. Что за глупость? С чего так решили? Как только ты сбежала от того озера, чудовища перестали активно нападать, а потом и вовсе постепенно стали разбредаться. Большинство направилось в ту сторону, куда ты ускакала. Вообще, судя по донесениям. Все ранее появлявшиеся монстры так или иначе, но тянулись к столице. и раньше не мог сказать, с чем конкретно это связано, а теперь появилось такое предположение. Конечно, я могу быть и не прав. Рискнешь проверить на себе? Задумалась. Все равно какая-то ерунда. Зачем каким-то монстрам на меня охотиться? Да я даже уже не жрица. А как давно начали появляться сообщения о монстрах? Задаю вопрос я. Я не буду тебе больше ничего говорить, Эль. Ты не идёшь на контакт, я тоже, уходи. Да, уж странно всё выходит. Чего добивается генерал? Чтобы я всё-таки осталась на его условиях? Скорее всего, иначе не погнался бы за мной следом. Так просто идти на поводу у Соула всё равно нельзя. Ну да, вы правы, пойду. В конце концов, всем от этого только лучше будет. Я умру, но свободны. Монстры, вероятно, если только я их цель, перестанут появляться. Хотя, может, с монстрами... «Все простые совпадения?» «Лошадь да дитя?» Бодро и нагло произношу я. «Нет», — сухо отвечает генерал и молчит. «Не уходит, ждет». Ощущение игры усиливается. Кто кого переиграет и прогонит. «Все же я ему тоже зачем-то нужна, и не думаю, что это чисто постельный интерес. Что же делать?» «Что от меня хотите?» Спрашиваю спустя несколько минут молчания. «Кажется, я проигрываю». В принципе, того же, чего от своих воинов. Полного подчинения, преданности. Всегда и во всем. Без какого-либо сомнения. Нет, ну это слишком. Я не смогу такое исполнить. Вынуждена изображать еще, да. Разворачиваешь, чтобы уходить. Мне на плечо ложится тяжелая мужская рука. Мне это будет необходимо до тех пор, пока окончательно не решится вопрос с чудовищами. А потом, если выполнишь мое условие, у тебя снова будет выбор. Свобода или место при мне. Ну? Если временно претерпеть, получится ли?